которые ни на минуту не оставались спокойными, резвясь и прыгая по клетке, словно были крольчатами, а не взрослыми кроликами, и не верила собственным глазам. Их жизненный цикл по сравнению с жизнью других кроликов длиннее в пропорции три к одному, сказал Джипли. Применение к людям эта пропорция поражала. Она едва сдерживала волнение. Когда... Как скоро вы сможете приступить к испытаниям препаратов в клинических условиях? Ну, как только обобщу полученные результаты. После этого, думаю, в течение трех, ну, самое крайнее, четырех недель. «Эмиль, ради бога, ни с кем не обсуждайте эти данные», — предупредила его Элизабет. Эмиль Джипль согласно кивнул. «Я понимаю, мисс Рофф, да мне и не с кем их обсуждать, я кустарь-одиночка».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 И он услышал внутри неё душераздирающий крик. Секунду спустя раздался грохочущий звук. Издание содрогнулось словно от землетрясения.